1918 и по 1926 год я серьезно интересовался гностиками, которые тоже соприкоснулись с миром бессознательного, обращаясь к его сути, явно проистекавшей из природы инстинктов. Каким образом им удалось прийти к этому, сказать сложно. Сохранившиеся свидетельства крайне скупы, к тому же исходит большей частью из противоположного лагеря, от отцов церкви. сомневаюсь, чтобы у гностиков могли сложиться какие-либо психологические концепции. В своих установках они были слишком далеки от меня, чтобы можно было обнаружить какую-либо мою связь с ними. Традиция, идущая от гностиков, казалась мне прерванной. Мне долгое время не удавалось навести хоть какой-нибудь мостик, соединяющий гностиков или неоплатоников с современностью. Лишь приступив к изучению алхимии, я обнаружил, что она исторически связана с гностицизмом, что именно благодаря ей возникла определенная преемственность между прошлым и настоящим. Уходящая корнями в натурфилософию средневековая алхимия и послужила тем мостом, который, с одной стороны, был обращен в прошлое к гностикам, с другой же в будущее к современной психологии бессознательного. Основоположником последней являлся Фрейд, который обратился к классическим мотивам гностиков – сексуальности с одной стороны и жесткой отцовской авторитарности с другой. Гностические мотивы Яхвы и Бога Творца Фрейд возродил в мифе об отцовском начале и связанном с ним сверхэго. Во фрейдовском мифе сверхэго предстает как демон – Породивший мир иллюзий, страстей и разочарований. Правда, материалистическое начало в алхимии, проникновение ее в тайны материи и так далее заслонило для Фрейда другой важный аспект гностицизма первичный образ духа как некоего другого высшего божества. Согласно гностической традиции, это высшее божество послало людям в дар. так называемый кратер – сосуд духовной трансформации. Кратер, чаша – женственный принцип, которому не нашлось места во фрейдовском патриархальном мужском мире. И Фрейд был не одинок в своих предрассудках. В католическом мире богоматерь и невест Христовых лишь недавно допустили в Телемскую обитель, и тем самым после многовековых колебаний частично их узаконили. У протестантов и иудеев, как и прежде, во главе остается Бог-Отец. В эзотерической философии алхимиков, напротив, доминирует женское начало. Важнейшее место в женской символике алхимиков отводилась чаша, в которой происходило превращение и перерождение субстанций. В моих психологических концепциях центральным также являлся процесс внутреннего перерождения, индивидуации. Опыт алхимиков были в каком-то смысле моими опытами, их мир моим миром. Открытие меня обрадовало. Наконец-то я нашел исторический аналог своей психологии бессознательного и обрел твердую почву. Эта параллель, а также восстановление непрерывной духовной традиции. идущие от гностиков, давали мне некоторую опору. Когда я вчитывался в средневековые тексты, все встало на свои места. Мир образов и видений, опытные данные, собранные мной за прошедшее время и выводы, к которым я пришел. Я стал понимать их в исторической связи. Мои типологические исследования, начало которым положили занятия мифологией, получили новый толчок. Архетипы и природа их переместились в центр моей работы. Теперь я обрел уверенность, что без истории нет психологии. И в первую очередь это относится к психологии бессознательного. Когда речь заходит о сознательных процессах, вполне возможно, что индивидуального опыта будет достаточно для их объяснения. Но уже неврозы в своем анамнезе требуют более глубоких знаний. Когда врач сталкивается с необходимостью принять нестандартное решение, одних его ассоциаций явно недостаточно. Мои занятия алхимии имели непосредственное отношение к Гёте. Он каким-то непостижимым образом оказался вовлеченным в извечный процесс архетипических превращений. Фауста Гёте понимал как «opus magnum» или «opus divinum». великое или божественное деяние, не случайно называя его своим главным делом, подчеркивая, что в этой драме заключена вся его жизнь. Его творческая субстанция была в широком смысле отражением объективных процессов, знаменательным сновидением мундус архетипус, мира архетипов. Мной самим овладели те же сны, И у меня есть главное дело, которому я отдал себя с 11 лет. Вся моя жизнь была подчинена одной идее и вела к одной цели – разгадать тайну человеческой личности. Это было главным, и все, что я сделал, связано с этим.